А как бы они тогда пригодились сельским ветеринарам? Просто поразительно, до какой степени способен окоченить человек, когда его в глухую ночь стаскивают с постели, а затем он раздевается в холодном коровнике или хлеву, еще совсем сонный и вялый. И даже возвращение в постель превращалось в муку. Сколько раз я, обессилев, битый час, тщетно пытался уснуть, а заледеневшие руки и ноги никак не желали отходить. Но с тех пор, как я женился, все это кануло в область мрачных воспоминаний. Хелен пошевелилась во сне. Она уже привыкла к тому, что ее муж ночью исчезает, а затем появляется вновь превращенный в ледышку и инстинктивно теснее прижалась ко мне. С блаженным вздохом я ощутил, Что отогреваюсь и тотчас события последних двух часов отодвинулись в неизмеримую даль все началось с требовательного телефонного трезвона у меня над духом в час ночи уже наступило воскресенье а у фермеров была привычка после долгого субботнего вечерка зайти поглядеть скотину да и решить что без ветеринара тут никак не обойти На этот раз звонил Харролд Ингуджио. Я сразу же сообразил, что он только-только успел вернуться после обычных своих десяти пинт в четырех подковах, где не очень-то соблюдался час закрытия, установленный законом. В хрепловатом дребезжании его голоса проскальзывала предательская неунятность. «Овца меня и того. Ну, приедете, что ли?» «Она очень плоха. В дурмане сна я всегда цепляюсь за надежду, что в одну прекрасную ночь услышу ответ «Да нет, пожалуй, можно и до утра подождать». «Надежда эта неизменно остается тщетной». Обманула она меня и на этот раз. «Да куда уж хуже-то». «Вот-вот помрет». «Нельзя терять ни секунды», — мрачно подумал я. Впрочем, она, вероятно, помирала весь вечер, пока Харлд предавался возлияниям. Однако нет худа без добра. Больная овца ничем особо страшным не грозила. Другое дело, когда выбираешься из-под одеяла в ожидании тяжелой и долгой работы, а у самого ноги от слабости подгибаются. Но с овцой... Я, без сомнения, сумею обойти с методикой полубдения, а, попросту говоря, успею съездить туда, сделать все, что потребуется, и вернуться под одеяло, так до конца и не проснувшись. Ночные вызовы на фермы настолько обычны в нашей практике, что мне волей-неволей пришлось усовершенствовать вышеупомянутую методику, как подозреваю и многим моим коллегам. И должен сказать... Я много раз прекрасно со всем справлялся, так и не выходя из сомнамбулического состояния. И вот, не открывая глаз, я на цыпочках прошел по коврику и натянул на себя рабочий костюм. Затем все так же в полудреме спустился по длинным лестничным маршам, открыл боковую дверь. Но тут даже и под защитой садовой стены ветер ударил мне в лицо с такой силой, что никакая методика не помогла. Совсем пробудившись, я вывел машину задним ходом из гаража, тоскливо слушая, как стонут в темноте верхушки гнущих связов. Впрочем, выехав из города, я все-таки сумел опять погрузиться в полусон и принялся размышлять об удивительных противоречиях в характере Харлда Инглдью. Неуемная страсть к пиву совершенно не вязалось с его обликом. Это был щуплый старичок лет 70 тихий, как мышь, и когда в базарный день он изредка появлялся у нас в приемной, от него трудно было слова добиться. Пробормочет что нибудь и снова надолго замолкает. Одетый в парадный костюм, явно широковатый, Морщинистая шея сиротливо торчала из воротничка. Он являл собой портрет благопристойнейшего, тишайшего обывателя.